Глава двадцать первая. На этот раз над нами стоял купол, пропускающий звук. И я хорошо слышал, как толпа зрителей обескуражена моим решением. «Дуэли на смерти должны проходить по особым правилам!» — крикнул из толпы один из преподавателей. И он был прав. Согласно законам, такие дуэли должны проходить с соблюдением особых норм, чтобы потом у родственников проигравшего не было вопросов. И несмотря на то, что в моем случае это было бессмысленно, поскольку… Если выиграю и лишь разозлю императора еще больше, правила все равно должны были быть соблюдены. «Я готов выступить секундантом Алексея», громко заявил Илья Кутузов. «Выходите к дуэлянтам. Я зафиксирую все слова и выступлю официальным свидетелем», вызвался Стефан Елисеевич. Судя по поведению магистра, он жаждал мести не меньше, чем я, но у него были связаны руки. «А кто твой секундант?» Спросил я Романова, стараясь не скрипеть зубами. Я начал глубоко дышать, чтобы прогнать ярость. Злость мне сейчас не помощник. Вдох, глубокий выдох и так несколько раз. «Кто хочет представлять семью Романовых на этой дуэли?» Громко спросил Владислав, обернувшись к толпе. Конечно, сразу нашлись желающие подмазаться. Вызвались сразу 20 кадетов, и Владислав ткнул на первого попавшегося парня с поднятой рукой. «Желают ли стороны примириться?» — спросил Илья, выполняя свои обязанности секунданта. «Нет», — ответили я и Романов друг за другом. Нам задали еще несколько стандартных вопросов для проформы, напомнили о рисках. «Можете начинать», — объявил секундант Романова. Троица отошла за купол. Владислав скинул свою куртку и бросил на землю. Он злобно оскалился, словно с детства мечтал поквитаться со мной. «Да чем же я ему так насолить успел?» Но не может быть такой злости и ненависти от приказа папашу императора убить меня. Или же... Да по горящим глазам Владислава было видно. Этот нездоровый блеск сдавал его со всеми потрохами регатов. В них мерцал тот же азарт, что испытывал я во время охоты. Жажда убийства. И сейчас Владислав смотрел на меня, как на загнанную в угол жертву. Но он еще не догадывался, с кем связался. Убийство — моя работа. И тот, кто убивает бедных девушек, точно не заслуживает жизни. И плевать мне на его статус, из-за которого все остальные боятся даже возразить парню. «Ну что, Алмазов, готов сдохнуть?» — насмешливо спросил он. «Ты слишком самоуверен для того, кто выйдет отсюда вперед ногами?» Я ответил с той же интонации. Не стал больше тратить времени на разговор, и одной рукой стал плести защиту. «Второй!» Первое заклинание для атаки. Со второго дня пребывания в лагере мы тренировались плести обеими руками, и я успел немного приготовиться. Жутко неудобно, как писать двумя руками одновременно, но зато максимально эффективно. О, Алмазов, как же приятно будет тебя убивать! С вдохновением сказал Романов и тоже начал плести двумя руками. Это будет гораздо приятнее, чем с ней. Сердце на миг остановилось. Я едва не потерял концентрацию. Поддонок «Вызывает во мне эмоции, напоминая Анастасии». И было сложно отстраниться от ярости, что снова разгоралась в груди и сдавливала горло, мешая дышать. «Ты ответишь за ее смерть», — процедил я. «Я заставлю тебя страдать». Угроза помогла взять себя в руки, слегка выплеснуть злость. А вот противник продолжал насмехаться. Никакой серьезности. «Алмазов, не пройдет и пяти минут». «Как ты сам будешь ползать на коленях и молить о пощаде?» Пожалуй, это был один из немногих людей, кто действительно смог меня выбесить. Даже император действовал более скрытно в попытках уничтожить меня и мой род, А его отпрыск не стеснялся говорить открыто. На всю толпу кадетов, большинство из которых были такие же аристократы. Я выставил перед собой щит, через который мог колдовать. Владислав усмехнулся и сделал то же самое — Он плел заклинания гораздо быстрее меня. Взмах руки, и в меня летит огромное копье света. Оно оттолкнуло меня к куполу, но щит выдержал, и защитный барьер преподавателей поглотил остатки маны. И я атаковал сразу в ответ. Каскад света. Плетение рассыпалось на сотню сияющих шаров и отправилось в противника. Они облепили щит врага, закрывающий его со всех сторон, и стали взрываться один за другим. Из-под купола доносились откровенные маты, но его защита выдержала. Воспользовавшись заминкой, я бросил следующее плетение. Сейчас основной задачей было пробить защиту, только тогда я смогу нанести Владиславу реальный урон, но и он будет добиваться того же. Пробивной луч. И последнюю нить я сделал в три раза длиннее, чем надо. Мое заклинание выстроилось в клин из чистого света и ударило по щиту. И снова послышались маты. И снова щит врага выдержал. Выдержал заклинание, что пробивает любые щиты. Но на это должна уйти прорва энергия Владислав не носитель первоисточника. Что за хрень? Но не было времени гадать, откуда у Романова столько силы. Он быстро опомнился и бросил в меня запретное заклинание. Подонок не стеснялся, что его сразу спалит учителя. Решето острых лезвий, сотканных из чистого света, врезалось в мой щит. и барьер начал трещать. Проклятие. Я держал щит изо всех сил, но лезвия продолжали впиваться, напрочь разрушая структуру заклинания. Я вливал и вливал в щит ману, но этого было мало, и через секунду он пал. Но я не растерялся и не дал Владиславу сразу нанести ответный удар. Раз он не собирается играть по правилам, то с какого я должен? Стена света. Этим заклинанием Серега чуть не убил противника на отборочных. Огромная стена выстроилась до самого купола и поползла на противника. Он попятился. Не ожидал, что и я знаю запретные трюки. Похоже, плохо он слушал доносы обо мне. Толпа ахала и гудела, а я уже готовил следующее плетение. Стена света впилась в щит врага, и он с треском рассыпался. Но на это ушла энергия запретного заклинания. И теперь я использовал то, чему научился всего пару часов назад. из пепеления Руки спешно вывели сложный узор, и он отправился во врага. Вопреки всем советам магистра, я сделал последнюю нить длиннее аж в пять раз и не прогадал. Свет окутал Владислава, точная оболочка, и стал проникать внутрь через рот и нос. Парень запаниковал, закричал, но я не двигался с места. Страдаю, рот, Так же, как страдала она. Единственное, что я смог сказать, смотря как он сгорает заживо. как кипит его кровь. И честно, мне бы хотелось растянуть его мучение, чтобы он ответил за всех, кого убил. Но уже через пять секунд все закончилось. Тело сына императора упало на землю. От него исходил противный запах жареного мяса. Через мгновение щит над головой исчез. Магистр подбежал и зафиксировал смерть. Впервые вижу, чтобы кто-то так радостно констатировал смерть. Ох, слишком много мне ее довелось видеть. «Победителем дуэли объявляется Алмазов Алексей», громко огласил магистр. Но толпа молчала. Не было никаких оваций. Все эти люди ожидали, что сегодня умру именно я, а вышло иначе. И сейчас на меня смотрели сотни выпученных глаз. Не сомневаюсь, что каждый в голове прикидывал, что со мной сделает император после такого. А мне было плевать. Правитель так знают, что Воронцов и Алмазов — это один человек, поэтому я отправил в лагерь своего сына с одной лишь целью. И парень этой цели не оправдал. «Ура!» — внезапно раздался крик Голицыной. Она подлетела ко мне и обняла, да так крепко, что чуть не задушила. «Ты отстоял мою честь!» — громко сказала она, так, чтобы все слышали. «И отомстил за Настасью!» — прокричал я, отстранившись от девушки. Из толпы вышел Антон Викторович и злобно произнес. Алексей, то, что вы победили в дуэли, не дает вам никакого права. Проверьте кровь на куртке Романова. Перебил я безопасника и кивнул на лежащую на асфальте куртку. Да и разве вы не слышали его слов? Не слышал, соврал Антон Викторович. Но лишь потому, что признать это было опасно для него самого. Можно понять, все боятся гнева императора. Однако меня мало интересовали его страхи. Проверьте кровь. «Уверен, что вы знаете заклинания, способные определить сразу», настойчиво повторил я. «Алексей, подобные процедуры должны проводиться в специальных учреждениях». «Соблюдая вы все правила, то вызвали бы правоохранительные органы». «Но нет, вы решили вести расследование сами». «Да, Антон Викторович». «Проверьте кровь на куртке при свидетелях. Пусть кадеты знают наверняка», согласился со мной Стефан Елисеевич. «Магистру Безопасник возражать не стал». и поднял с асфальта серую куртку убитого, тело которого уже уносили на носилках. Пятно он увидел сразу. Всего лишь капля крови. А как много может рассказать? Пока Антон Викторович создавал аналитические плетения один за другим, толпа молча наблюдала. Никто не собирался расходиться. Все хотели узнать правду. И дождались. «Это кровь Настасьи. Алексей оказался прав». «С некоторым сожалением огласил Антон Викторович. Но чтобы окончательно закрыть дело, мне нужно будет отправить улику в Следственный комитет. Там улика и потеряется. А дело замнут, чтобы не затронуть честь мертвого отпрыска императора. Но это уже не важно. Главное, что все присутствующие слышали. А учитывая, сколько раз Серега продал пароль от Wi-Fi, то очень скоро слухи дойдут и до столичной аристократии. «Так ему и надо», — процедила Диана. «За Настасью». Услышав это, магистр подошел к девушке и прошептал ей на ухо. Думайте, что говорите. В глазах Дианы промелькнул испуг, и она кивнула. Здесь больше не на что смотреть, расходитесь! крикнул Антон Викторович. Толпа начала потихоньку расходиться, но уверен, они запомнили этот день. Мои же друзья, вместо того, чтобы уйти, подлетели ко мне. Лех, вот я в тебе ни капли не сомневался, похлопал меня по плечу Костя. «Мы же договаривались не использовать запретную магию», — тихо сказал Серега. «А ты тут при всех. Это могут посчитать нарушением правил дуэли». «Не могут, а посчитают. И никто не вспомнит, что первое такое заклинание бросил сам Романов». «Так вот, что это было», — ахнула Диана. «А я еще гадала, почему меня таким мощным штукам не научили». «Тебе и не надо», — отрезал я. «Это не тебе судить», — буркнула Голицына. «Диан, не начинай». «Хорошо, хорошо, я не буду с тобой спорить». «Уже поняла, что это бесполезно». «И твой шаблон немного сломался», — улыбнулась девушке Дина. «Есть такое. Раньше мне мог возразить лишь отец». «Черт, сложно признавать это вслух», — призналась Голицына. «А куда тело Романова понесли?» — поинтересовался Виталик, осматриваясь. «А какая разница?» — спросил Костя. А я ответил. «Скорее всего, сейчас для него сколотят гроб, наложат какое-нибудь заклинание, чтобы тело не разлагалось». Не оставят же они его на улице, как раньше делали. А когда поедем обратно, гроб возьмут с собой и передадут семье. Но не сомневайтесь, император узнает о случившемся уже в течение часа. Ради этой новости связь включат. «Уже включили», — сказал Серега, смотря на телефон. «Три палки из пяти». «Значит, скоро выключат». «Будем ждать армию, которая придет по твою душу», — поинтересовался Илья. Он помнил, что случилось в поместье Воронцовых. раз тогда гвардия не справилась, то теперь только армию. Или собирать более опытных магов со всей империи. Сомневаюсь. Если император пригонит столько человек ради одного меня, представь, как упадет его статус в глазах общественности. «Ты прав», — кивнул Илья. «Если и будет мстить, то тихо». «Будет, в этом можешь не сомневаться». На меня уже столько раз покушались, что я уже стал воспринимать это как обыденность. «Пойдемте домой. Холодно тут». предложила Дина и поправила шарф. «Можно с вами?» — спросила Голицына. «Вас просто чай гораздо вкуснее». «Конечно». Я улыбнулся девушке, и она ответила тем же. «Антон Викторович, нас же теперь самих за эту дуэль прикончат. Как вы такое позволили?» — спросил у главы службы безопасности его коллега. «Все переживали. Безопасники включили сотовую вышку, но тянули время. Такую новость никто не хочет сообщать, но надо». Владислав Романов сам вызвал Алмазова на дуэль. Не в моих правах было препятствовать его воле, ответил Антон Викторович, смотря на телефон. Он набрал номер службы безопасности императора, где и сам работал, пока его не откомендировали сюда. И сейчас он не решался нажать на кнопку вызова своего старшего коллеги. Но вы могли задержать Алмазова, предотвратить беду. Нас же казнят. Не казнят. Мы же не сами его убивали. Я пытался его задержать, как ты помнишь, ведь? Не вышло. А без должного повода это тоже не вариант. И зачем только Романов убил эту девку? Теперь это дело заминать. Напишем, что она пала от лап -регата. Да, тут уже никто не прикопается. Было видно, что молодой мужчина переживает. У него дрожали руки от страха за свою жизнь. «Вить, иди уничтожь ее тело. И куртку эту тоже». Атон Викторович кивнул на серую куртку, которую положил на стул. «Будет сделано». «А с телом Владислава что прикажете делать? Я сам подготовлю его к транспортировке. А ты можешь идти выполнять свои задачи». Виктор кивнул, забрал улику и вышел из кабинета своего начальника. А Атон Викторович нажал на кнопку вызова и с замиранием сердца ждал, пока пройдут гудки. «Миш, привет! У меня плохие новости», — сразу начал он. «Слушаю», — насторожился старый начальник. «Владислав Романов мертв». «Убить на дуэли, которую сам и организовал?» Безопасник в подробностях рассказал все старшему коллеге. «Я передам императору. Но, думаю, он уже знает», — ответил начальник. «Как знает? У Романовых особая родовая связь. В общем, я поговорю с ним. Жди завтра звонка в это же время». «Хорошо. И, Миш, можешь сделать одолжение? По старой дружбе?» «Могу, если это в моих силах». Если император подпишет указ о моей казни, сообщи мне. Хорошо. Надеюсь, что этого не случится, и мы с тобой еще поработаем. Тоже надеюсь. Но мало ли, тело я передам на поезд. Заберешь на вокзале. Добро, держись там. Постараюсь замолвить за тебя словечко. Спасибо, Миш. Ответил Антон Викторович и бросил трубку. Он тяжело вздохнул, уже прикидывая план побега на случай чего. Только куда податься при закрытых границах? А сесть в каком-нибудь мелком поселении? Сделать поддельные документы и прожить так остаток жизни? Пока это был единственный разумный вариант. Антон Викторович собрался и пошел разбираться с телом. Неизвестность не отменяла его обязанностей. И если он не передаст тело во дворец, то будет еще хуже. В имперской службе безопасности он и научился проводить магический анализ. И знал, как сохранять тела. Как раз его люди успели сколотить простецкий деревянный гроб. Так тело Владиславы и дожидалось мага на улице. «Уйдите все!» Антон Викторович разогнал магов, охранявших тело, и приблизился к гробу. Тело Владислава уже успело почернеть. Еще бы, парня с заживой сварили. И не важно, что он этого заслужил. Последствия всех коснутся, а не только Алмазова. Антон Викторович подготовил сохраняющее плетение, а затем наклонился к телу. «Что за...» — он выпучил глаза. Концентрация сбилась, и маломощное заклинание взорвалось в его руках. Он закричал от боли. Кожу ладони сильно обожгло. Но, несмотря на это, он присмотрелся к телу. «Боже мой!» Только и смог сказать он, когда увидел, что из-под почерневшей кожи парня выбивается синяя чешуя и медленно покрывает все его тело. «Жаль, что в этой глуши нет доставки». Так бы хоть тортик заказали и отметили твою победу, — сказала Дина, заваривая чай. «Мы и печеньем себе прекрасно отметим», — ответил Костя и пододвинул к себе целую пачку. А «У меня все равно в голове не укладывается», — серьезно начала Диана. «Что именно?» — спросил я у нее. «Ты убил сына императора. Ты простолюдин, но смог такое. И при этом сам еще жив. Мне какой-то день разрыва шаблонов. А с чего бы я должен умереть?» Но будь ты в Москве, месть бы наступила сразу, а так, наверное, дня через три император отправит кого-нибудь. Этот кто-то незаметно проберется к тебе в дом среди ночи и. Незаметно не получится. Не забывай про мою призрачную охрану. Ой, точно. Их же не видно, вот и забыла. А мы все время здесь. Из потолка высунулась голова Макара: Серег, все твои скачанные сериалы закончились, мы требуем еще. Сейчас поставлю, пока связь не отключили. ответил наш хакер и поднялся из-за стола. «Мы подумали и решили, что хотим, виновата любовь». «Нет», — хором ответили все друзья, кроме Дины и Дианы. «Ну почему сразу нет? И вообще, давайте проголосуем». «Так мертвых в этом доме куда больше, чем живых, я не согласен», ответил Виталик и скрестил руки на груди. «И что делать? Мне только на что-то одно о скорости соединения хватит», спросил Серега. «Мелодрамы уже в печенках сидят, давай боевик», — сказал я. «Вот так всегда. Призраки стараются сохраняют вас. А вы им даже и сериал скачать не можете», — возмутился Макар и завис над столом. «Мы и так неделю ваши сопли смотрели, хватит уже. Моя психика больше не выдержит», — поддержал Илюха. «А мне нравятся мелодрамы», — сказала Дина, на что получила осуждающие взгляды от всех остальных. «Вот, хоть кто-то меня понимает», — обрадовался Макар. «Но это ничего не меняет, Серег, качай боевик», — сказал я другу. Макар показал мне язык и растворился в воздухе. «Иду», — отозвался Сергей и взял у журнального столика свой ноутбук. Открыл там окошко браузера, а затем на мгновение завис. Проморгался и снова завис у монитора. «Серег, ты там что, случайно на порно-сайт зашел?» — усмехнулся Костя. «Или не случайно?» — рассмеялся Виталик. «Нет», — серьезно ответил Сергей. Тут новостная лента прогрузилась. О смерти Владислава уже пестрят все заголовки. «Так ничего удивительного. Уже вижу, как пресса представила меня как врага народа», — ответил я. «В том-то и дело, что нет. Написано, что смерть произошла от нападения регатов на ученический лагерь. Владислав убил десять монстров, но ему не хватило энергии на вожака. Дальше тут рассуждают, куда смотрели преподаватели». «Понятно. Решили не говорить, что сын императора убил простолюдин». «Оно и логично», — хмыкнула Диана. «Это сильно пошатнет статус имперской семьи в глазах общественности. Гораздо хуже, чем то, что Владислав убил Настасью. Ведь с ним самим расправился какой-то простолюдин». «Леха не какой-то. Он вообще-то регата приручил, и еще много чего сделал», — ответил ей Виталик. «Что еще сделал?» — нахмурилась Голицына. «Неважно». Отрезал я и поспешил сменить тему. «Серег, что там еще пишут?» что на стенах зданий Москвы и окрестных городов стали появляться странные надписи. Там, где коммунальщики закрашивают одну, появляются еще две. Вандалов ловят и сажают на неделю в СИЗО в профилактических целях. Но от этого надписей меньше не становится. Хм, а что за надпись здесь не пишут? Далой бессмертного императора. Видела одну такую по пути к поезду, ответила Диана. Кто бы это ни придумал, но это гениальный ход. Люди же видят и запоминают. Статус императора постепенно падает. И скоро упадет на самое дно, когда все кадеты расскажут правду о случившемся своим знатным и не очень знатным родителям. Я невольно улыбнулся. Думаешь, они станут распространяться? Так-то это опасно для жизни. Леха прав. Люди никогда не перестанут делиться важными новостями по секрету. Всегда просят никому больше не говорить, но все рассказывают, сказал Илюха. Не раз такое видел. Особенно среди женского пола. Безобидно, иногда мне кажется, что вы вообще не умеете держать язык за зубами. Ох, это Илюха зря, сказал про женщин. Дина же, теперь ему соль в чай вместо сахара будет класть. Люх, ты сам что ли святой? Вы, парни, иной раз больше нас сплетничаете, разозлилась Дина. Диана хотела поддержать и уже открыла рот, чтобы что-то сказать. Но с улицы раздались душераздирающие крики. Люди вопили так, словно их убивают. Мы ринулись посмотреть, что случилось, и даже короткие забыли. «Охренеть!» — в сердцах воскликнул Илюха. Через три дома возвышалась голова огромного регата, и, судя по звукам, он кого-то сожрал, а остальные кадеты с криками убегали прочь. «Но как он сюда проник?» — в шоке спросил Серега. «Какая разница как? Готовьте заклинание! Регат идет прямо на нас!» — крикнул я.